«Что ты выиграл?» Для разнообразия Лола была удивлена поступком Эрни, который не говорил о непроходимой тупости ее напарника. Тот факт, что она не была удивлена его глупостью, правда, не означал, что у нее не было оснований для беспокойства. «Я выиграл казино», — повторил Эрни, явно наслаждаясь ситуацией. По крайней мере, контрольный пакет акций. Старичок говорил, что это может стоить от пятидесяти до шестидесяти миллиардов. — Я просто не могу в это поверить, — всплеснула руками Лола. — Они не могли предложить такой большой джекпот? Даже если шансы выиграть ничтожны, все-таки появляется риск все потерять. — Эй! «Я дошел до офиса и потолковал с управляющим казино», — ну, прямо сказал Эрни. «Собственно, по этой причине я и пришел к тебе. Они дали мне много каких-то бумажек, но написано в них много-много всякой всячины. Может, я и не блещу умом, но подписывать то, что не понимаю, не буду. Это по твоей части». «Подписывать то, что не понимаешь?» Лола подняла бровь. «Тебе будет не по зубам. Все сложнее опускания в автомат фишки». «Так если адвокаты ушут то так же хороши, как и он сам, я сомневаюсь, что ты поймешь, на что подписываешься. Я сомневаюсь, что мы в состоянии понять, что они написали в своем договоре, даже если...» В нашем распоряжении будет все время мира. Хотелось бы нанять адвоката. Интересно, а есть ли сейчас на Лорелея кто-либо из тяжеловесов? Дай мне пару минут, чтобы привести себя в порядок. Но пара минут растянулась чуть ли не на полчаса. Она переоделась в темный дизайнерский костюм, который, хотя и был крайне стильным, вышел из моды спустя три недели после своего появления. Лола в прошлом году раздобыла его у знакомого, занимавшегося скупкой краденого и содравшего с нее по максимуму, несмотря на всевозможные скидки и поблажки. Макияж занял еще больше времени. Она два раза все стирала и наводила заново. В конце концов она кивнула своему отражению в зеркале, которое было на добрый пяток лет старше обыкновенного и на порядок строже. Сейчас ее было сложно недооценить. Ей потребовалось еще 15 минут запугивать Эрни, чтобы тот отдел что-нибудь, что заставило персонал казино хоть как-то его уважать. Затем они сели в аэробус и поехали в сторону казино. В середине рабочей смены... «Аэробус, предназначенный в основном для работников казино, был почти пуст. «Каков твой план?» – спросил шепотом Эрни, опасаясь, что водитель может оказаться шпионом казино. «Не придумала пока что», – пожала плечами Лола. «Узнаем, сколько они предлагают, и выясним, сколько еще можем выжить, пиная их по почкам. Вот, собственно, и все». Ну, они же пообещали, правильно? Сказал Эрни. Они сказали, я получу контрольный пакет акций. Если ты в это веришь, могу предложить парочку планет по дешевке, насмешливо сказала Лола. Мы должны идти туда в ожидании худшего и пусть они удивляют нас, но только в лучшую сторону. Если они не узнают, кто мы и откуда то можно бы и обмануть их, получив больше, чем они планируют отдать». «Я понял», — кивнул Эрни. «Мы разыграем простачков и будем ждать момента, чтобы сорвать их план». Э, -э, -э не совсем», — поправила Лола. «Твоё дело сидеть и помалкивать, предоставив мне вести все переговоры. Притворимся, будто я твой адвокат» и ты не сделаешь никаких денежных операций без моего согласия. И ни на что не соглашайся, пока я этого не одобрю. Годится? «Ну, — Конечно, — кивнул Эрни. — Все так, как я и говорил. Мы разыгрываем дурачков, а потом срываем их планы. — Хорошо, — вздохнула Лола. — Просто предоставь мне провести все переговоры. Аэробус пересек двойную сплошную и остановился. Напротив, казино — верный шанс. Но она взяла Эрни под ручку и смело шагнула с ним на тротуар. «Будет непросто, но альтернатива не прельщала еще больше».